Жармини вошла в спальню к мадемуазель, сбросила на пол шляпу и шаль и тут же присосалась в горлышку бутылки. Она жадно тянула водку, пока комната не завертелась у нее перед глазами, и все, что произошло в этот день, не исчезло из памяти. Тогда, шатаясь, еле держась на ногах, она попыталась громоздиться на кровать хозяйки, но хмель толкнул ее на ночной столик. Она упала и мгновенно захрапела. При падении Жермени так сильно ударилась, что ночью у нее сделался выкидыш и началось страшное, грозившее гибелью кровотечение. Она хотела подняться, подойти к окну, позвать на помощь, пыталась встать на ноги, но не смогла. Она чувствовала, что мягко и бесшумно скользит, катится, погружается в бездну смерти. Последним напряжением воли она заставила себя подползти к входной двери, но у нее не хватило сил дотянуться до замка или крикнуть. Она, конечно, погибла бы, если бы утро модель, проходя мимо, не встревожилась, услышав какой-то стон, не позвала слесаря, который открыл дверь, и акушерку, которая спасла умирающую. Когда через месяц вернулась мадемуазель, Жармине уже встала с постели, но была так слаба, что ей ежеминутно приходилось садиться — и до того бледна точно в живых у нее текла вода. Она сказала, что чуть не умерла от потери крови, и мадемуазель ничего не заподозрила. Жармени встретил мадемуазель растроганными ласками и горючими слезами. Она была нежна, как больной ребенок. Та же томная кротость, тот же умоляющий взгляд, та же робкая, пугливая печать страдания. Ее бледные руки с голубыми венами все время тянулись к мадемуазель. Она подходила к ней с богоговейным и боязливым смирением. Чаще всего она усаживалась на низенькой скамеечке напротив своей госпожи и смотрела на нее снизу вверх по собачьи преданным взглядом. Потом внезапно вскакивала, целовала край платья мадемузель до Варандель, снова садилась и через минуту снова вскакивала. В этих ласках и поцелуях была и мука, и мольба о прощении. Смерть, которая явила Жармини в образе существа, чьи шаги неотвратимо приближались к ней, дни болезни, когда одиноко лежа в постели и перебирая свою жизнь, она воскрешала прошлое, стыд при мысли о том, что она скрыла от мадемуазель, страх перед божьим судом, рожденный былым благочестием, терзания и ужасы, не дающие покоя страдальцу в час агонии, все это превратило ее совесть в кроточащую рану и угрызение, которое она так и не смогла убить в себе. Теперь обрели новую силу и громко кричали в ней, ослабевший, сметенной, почти оторвавшийся от жизни и не верящей в то, что снова к ней прирастет. Жерминия не принадлежала к счастливым женщинам, которые, совершив грех, тут же забывают о нем, никогда не возвращаются горестной мыслью к содеянному. Она не была похожа на Адель. не принадлежала к тем грубо организованным материальным натурам, которым доступны одни только животные страсти. Совесть Жерминии не умела уйти от страданий, замкнуться в непроницаемой тупости и бесчувственности, в которой так часто прогибают простодушные грешницы. Болезненная чувствительность, какая-то возбудимость мозга, склонность непрерывно тревожиться, думать, волноваться — ощущать горечь, быть недовольной собой, моральная требовательность, возраставшая после каждого проступка, душевная тонкость, избирательность, уязвимость, все эти свойства, соединившись с каждым днем все безжалостнее пытали Жермени и все глубже погружали ее в отчаяние по таким поводам, которые у большинства ей подобных никогда бы не вызвали столь длительных мук. Жермени сдавала с порывом страсти. но сдавшись, сразу начинала себя презирать. Даже в минуту наслаждения она не могла забыться, убежать от этого презрения. Перед ее глазами внезапно возникал образ мадемуазель, ее строгое и в то же время исполненной материнской нежности лицо. Все ниже падая, все больше утрачивая порядочность, Жармени, тем не менее, не терял стыда. Порок, завладев ею, не уничтожил в ней годливости и ужаса, Привычка не принесла с собой отупения. Запятнанная совесть восставала против пятен, не мирилась с позором, терзалась раскаянием, не позволяла хотя бы на секунду полностью упиться низменными удовольствиями, безоговорочно принять свое падение. Поэтому, когда мадемуазель, не думая о том, что Жармени всего-навсего служанка, склонялась к ней с грубоватой лаской в голосе и движениях, словно, Принимая ее к себе в сердце, та внезапно заливалась краской и, охваченная трепещущей застенчивостью, теряла дар речи, впадая в какой-то идиотизм от гнетущего сознания своей недостойности. Под любым предлогом она старалась уклониться, спрятаться от этой так постыдно обманутой любви, которая, обволакивая ее, будила и поднимала со дна души угрызению совести». Удивительнее всего было то, что эта порочная и трагическая жизнь, изувеченная и низменная, оставалась тайной для мадемуазель Доварандейль. Ничем себя не выдавая, ни о чем не проговариваясь, следя за каждым взглядом, за каждым жестом, Жермени замуровала в себе горькую правду своего существования. Однако мадемуазель порой смутно ощущала, что ее служанка не все ей рассказывает, о чем-то умалчивает, хранит какой-то секрет. Иногда в ней рождалось сомнение, недоверие, смутное беспокойство, ощущение, что еще одна минута, и она о чем-то догадается, набредет наслед, след, ведущий вдаль и пропадающий во мгле. То ей чудилось, что в Жермини есть нечто глубоко запрятанное, ледяное, какая-то загадка, тень, то казалось, что выражение ее глаз противоречит словам. Сама того не желая, мадемуазель крепко запомнила любимую поговорку Жермени: — «Грех утаенный, грех прощенный». Но особенно она ломала себе голову над тем, что, несмотря на прибавку к жалованию, несмотря на постоянные маленькие подарки, Жермени больше не покупала ни платьев, ни белья и совсем обносилась. Куда она девала деньги? Она как-то призналась хозяйке, что сняла с сберегательной книжки накопленные 1800 франков. Мадемуазель размышляла об этом и приходила к выводу, что тайна Жермини, конечно, сводится к денежным затруднениям. То ли к долгам, сделанным когда-то, чтобы помочь семье, то ли к необходимости все время поддерживать этого чертова зятя. Жермини ведь так добра и нерасчетлива. Она до сих пор не знает цену деньгам. Мадемуазель была уверена, что дело именно в этом — а так как она успела хорошо познакомиться с неисправимым упрямством служанки, то не задавала никаких вопросов. Когда такое объяснение почему-либо переставало ее удовлетворять, она все приписывала скрытности Жармини, оставшейся в душе недоверчивой крестьянкой, которая ревниво оберегает от посторонних глаз, если не всю свою жизнь, то хотя бы ее частицу, как деревенские жители прячут в шерстяном чулке сбереженные су. Или же она убеждала себя, что виной причуды и странного притворства Жармини ее болезнь, вечное недомогание? Дальше этого любопытства мадемуазель не заходила, и мыслья прекращала поиски, отличаясь леностью и некоторым эгоизмом, качествами, свойственными мыслям всех стариков, страшащихся проникнуть в суть вещей, в душевные тайны и не желающих слишком много понимать и беспокоиться. Вполне возможно, что эта скрытность, вызвана какими-нибудь пустяками, которые не стоят волнений и раздумий, какой-нибудь перебранкой, женской ссорой. Успокоив себя таким образом, мадемуазель переставала ломать голову и тревожиться. Да и как ей было догадаться о падении Жермини, о ее ужасной тайне? Несчастная могла непереносимо страдать, могла безудержно пьянствовать, но нечеловеческим усилием воли она все скрывала, все хранила в глубине сердца. Невзирая на свою страстную, несдержанную натуру, для которой откровенность была так естественна, Жермени не обронила ни одной фразы, ни одного слова, которые пролили бы хоть немного света, хоть луч наизнанку ее жизни».